Э, простите, как вас по-батюски? Иванович, а зачем это? Да знаете, по-матуски на людях как-то неудобно. Забелевые! на плацу муструет новобранцев. По команде рауняйсь, руть колесом, голову направо, и казный должен увидеть грудь четвертого человека. Итак, узлов... Петров, в чем дело? Товарищ Серсына, я грудь Сидорова не вижу. Он, он сутулится, у него не грудь лицом а спина. Понятно. Сидоров, на месте кру. Оп, узвод! Равнясь! Петроу, теперь видно? <социатива> Ты когда-нибудь ел крабов? Нет, но я пробовал их палочки. На дискотеке. Девушка! муска А! Можно вас пригласить? Можно! Но сначала потанцуем. Ты сказал, Дорогая, я вчера весь день и всю ночь думал только о тебе, только о тебе. Ничего, ничего. Новым пороском Ариерь все отстирает. Танцуем, <свист> девочки.